Глава двадцатая. Секреты управления временем от двадцати девяти лучших студентов. Делайте заметки от руки. Сосредоточьтесь на приоритетах. Выделите время для друзей. Выделите время для отдыха. Ставьте долгосрочные цели. Ставьте краткосрочные цели. Отказывайтесь от вечеринок. Используйте календарь-планировщик. Используйте метод помидора. Избегайте социальных медиа. Не смотрите телевизор. Что нужно для того, чтобы учиться на отлично в Гарвардском университете? В Масачусетском технологическом институте или любом другом заведении успешно совмещая учёбу, занятия спортом, различные хобби и студенческую жизнь. Студенты-отличники, которых я опрашивал для этой книги, дали немало замечательных советов по эффективному управлению временем, которые, к сожалению, невозможно уместить в формат одной книги. Я хотел бы напомнить, что не существует одного единственного правильного способа, как достичь высокой продуктивности и успеха в учёбе. Например, обе мои дочери-подростка учатся на отлично, несмотря на очень разные привычки. Одна слушает музыку, когда делает домашние задания, другая предпочитает полную тишину. Одна проверяет социальные медиа в качестве вознаграждения за каждое выполненное упражнение, а другая относит телефон в дальнюю комнату, чтобы избежать соблазна. Уникальным для этой группы было то, что студенты и школьники очень часто упоминали о социальных медиа. Почти все они сравнивали уведомления от социальных сетей с манящим зовом сирен. И многие предлагали использовать специальные приложения, чтобы ограничить доступ к этим пожирателям времени. В дополнение к типичным рекомендациям использовать календарь-планировщик и чётко знать свои приоритеты, студенты-отличники также подчёркивали важность умения говорить нет. Они понимают, что ограничение социальной жизни, некоторые советовали даже полностью отказаться от социальных контактов. что всё же представляется мне крайностью в столь юном возрасте. Это та цена, которую нужно заплатить за достижение истинных высот в образовании.